Глава 15. Тобиас. 21 год. Прохаживаясь в спокойном темпе под тенистой кроной деревьев у входа в парк, засовываю руки в карманы джинсов. С неба пикирует птица и пролетает над головой, привлекаемое внимание, а потом садится на одну из низковисящих веток. Не отрывая глаз от птицы, прохожу мимо, чувствуя на себе пристальный взгляд. В голове рой мысли от того, какое значение несет появление ворона, а интуиция пытается понять, является ли это предупреждением или знаком идти до конца. Останавливаю выбор на последнем и продолжаю идти по окраине парка. Вскоре замечаю компанию мужчин, разделившихся на пары возле столов. Большинство из них пожилого возраста, примерно 65-70 лет. Мужчины сидят напротив друг друга, между ними шахматные доски. Только один человек сидит отдельно. Фигуры на его доске разбросаны, словно он находится в середине игры, но стул напротив него пустует. Сердце стучит сильнее, и, преодолев расстояние в последние несколько шагов, сажусь на свободный стул. Мужчины рядом и взглядом меня не удостаивают, настолько поглощены игрой. Человек, напротив которого сижу, не обращает на меня ни малейшего внимания. Окидываю его взором и вижу, что на лице этого мужчины отпечатались годы, на лбу и вокруг губ залегли глубокие морщины. Густые седые волосы давно не видели стрижки, а поношенная одежда слегка помята, словно он совсем не подумал о своем облике, а просто вылез из постели. Он бережно расставляет фигуры на доске, нежно поглаживая каждую, а потом возвращает на исходное место на потертой доске. Похоже, довольный своим ритуалом, он, наконец, поднимает глаза, такого же цвета, как мои, чтобы окинуть меня внимательным взглядом. Заметив, как я изменился в лице при виде нашего сходства, очевидной родственной связи, он подергивает губы в веселье. После приезда во Францию, услышав, какие слухи ходят о биологическом отце, я стал проявлять еще больший интерес к тому, каким он был, прежде чем его захватила болезнь. Несколько маловразумительных подробностей узнала от Антуана, который, как я понял, какое-то время, когда родители еще были вместе, являлся компаньоном отца. Отец, по сути, исполнял приказы тех, кто предлагал самую высокую цену. Многие боялись обиджу, кто-то его уважал. На языке вертится тысяча вопросов, но не осмеливаюсь их задать. Я здесь по приглашению и не собираюсь все портить из-за своего любопытства, пока не выясню, почему это приглашение вообще пришло. Этого человека не было в длинном списке контактов, который для меня обстоятельно составила дельфина. В основном список состоял из родственников матери, бывших общественных активистов. Но было в нем и несколько родственников со стороны биологического отца. Чего греха таить, союзником мне этот мужчина вряд ли станет. Его мотив познакомиться встречаю со скепсисом, но точно знаю, что сейчас смотрю на отца Абиджи, своего деда, человека, к которому и не подумывал обратиться за какой-либо помощью. Этот страх прочно во мне укоренился еще в юности. Мать убедила меня в том, что Абиджа — тот человек, которому я ни при каких обстоятельствах не должен проявлять интерес или искать с ним встречи. Из-за этого я редко, если вообще такое бывало, раздумывала о его многочисленной родне. Пока мы пристально друг на друга смотрим, я отчасти признаю возможность того, что мать, сбежав из Франции, забрав единственного сына обиджа и бросив его ради другого мужчины, косвенно могла вызвать неприязнь ко всем сопричастным включая меня. Внимательно наблюдаю за мужчиной, ища признаки неприязни или возмущения. Но замечаю в его глазах что-то напоминающее радость, словно он все эти годы жаждал встречи со мной. Однако, возможно, он видит не меня, а призрак моего биологического отца, сына, которого много лет назад потерял из-за душевной болезни. Сейчас, смотря в глаза этого мужчины, чувствую связь. Связь, что когда-то была у меня с мужчиной, который меня вырастил, и связь, которая теперь есть у меня с братом. Когда утренние облака расходятся, весеннее солнце начинает припекать головы и бросает на доску лучи. Некоторые воспринимают свое право первого хода как преимущество. Я же считаю его своим преимуществом. За один такой ход я могу понять, напористый у меня противник или нет. Делай первый ход, изикиль. Мне очень любопытно. «Я ни разу не играл». Уголки его губ снова приподнимаются, а в глазах сияет то, что расцениваю как гордость. «Большинство бы ответило, я не умею играть. Твой ответ мне нравится». Он берет пешку и передвигает ее на две клетки по диагонали, а потом возвращает на исходное место. «Только в первый раз ты можешь передвинуть пешку на две клетки. Как только пешка оказывается в игре, Ее можно двигать только на одну клетку за ход. Как только убираешь пальцы от пешки, ход сделан, и передумать нельзя. Он вопросительно приподнимает брови, и я медленно киваю ему в ответ. Следующие слова он произносит на чистом английском. «Я был очень недоволен, услышав про твой первый ход». Антуан. Единственный вывод, к которому прихожу. Едва успеваю осмыслить сказанное им, как он снова кивает на доску. Будь очень внимателен, Изикиль. Он двигает фигуры по доске, показывая правила горизонтального и вертикального перемещения каждой, пока я не улавливаю суть. Несколько минут он молча этим занимается, а я с восхищением смотрю, внимательно наблюдая за тем, как он разглядывает каждую фигуру. Считаете пешку самой главной фигурой? Зависит от того, понимаешь ли ты, что такое пешка и где ее место. Да и счет несколько успокаивает. «Разве нет?» Этим вопросом он явно интересуется, почему я решил искать помощи во Франции. Я понимаю, что он давно в курсе о моем приезде и поисках, как и понимаю, какие большие у него связи. Подавив гордость, признаю правду, которую собрал за долгие годы изоляции, и киваю. Дома, в обществе братьев, я более всего чувствую себя в гармонии с миром. «Но видишь ли, если правильно расположить пешку, она может стать самой сильной фигурой на доске» и объявить мат королю». Он берет пешку и очень бережно вертит ее в руках, а я увлеченно наблюдаю за ним. Вскоре он возвращает фигуру на доску. От сегодняшнего утра я ждал вовсе не урока по шахматам. Парадокс в том, что сколько бы я ни сравнивал свои ходы во Франции с этой игрой, знаю только ее основы, суть и главную цель. На меня снисходит озарение, с готовностью его привечаю, радуясь, что доверился инстинктам когда направился в этот парк. Случались в моей жизни моменты, когда я был уверен в том, какой избрать путь, и понимал это по вспыхнувшей во мне искре, подсказывающей, что я ровно там, где и должен находиться. Впервые это произошло на поляне в ночь гибели родителей. Второй раз во время последней ночной вылазки с Престоном, когда мы сидели в закусочной. И сейчас я чувствую ту же искру, посмотрев на мужчину, что сидит напротив. Ты лишился форы первой сказанной фразой. Не самое мудрое решение в игровой тактике. Я уже знаю, что смогу и обязательно тебя обыграю. Но сейчас твое преимущество — первый ход. Он жестом велит начинать, и я, доверяясь чутью, ввожу в игру первую фигуру. Он удивленно приподнимает брови и неспешно кивает. «Вы часто играете?» Он откидывается на спинку стула, и металлические ножки легонько скрипят по асфальту. Мы оба понимаем, что мой вопрос никак не связан с шахматами. Я давно отошел от дел, но иногда принимаю участие, если на то есть веские основания. Мы ведем немой диалог, а потом он опускает взгляд и делает первый ход.